Я говорил с искренним увлечением, с чувством, как жон премьер первый любовник, исполняющий самое патетическое место в своей роли. Говорил я прекрасно, и недаром похлопала мне крыльями, пролетавшие над нашими головами орлица. А моя Оля взяла мою протянутую руку, подержала ее в своих маленьких руках и с нежностью поцеловала. Но это не было знаком согласия.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 Она вылила его в своем смехе. «Какая я смешная!» — сказала она. «Хохочу и сама не знаю, чего хохочу. Граф, смейтесь!» «Горько!» — крикнул Калинин. Урбенин кашлянул и поглядел вопросительно на Олю. «Ну?» — спросила она на секунду нахмурив брови. «Кричат-с! — ухмыльнулся Урбенин, поднимаясь и вытирая салфеткой губы.